Крестный и лучшая в мире баба. Марко к нам подходит сухой, подтянутый мужчина лет семидесяти. Он почти полностью лысый, с белым пушком на затылке. Его нос загибается внушительным крючком, а за очками в толстой роговой оправе блестят большие смеющиеся глаза. Марко встает из-за стола и делает несколько шагов ему навстречу. Я тоже поднимаюсь. Марко, мой мальчик, как я рад, что ты приехал! Они обнимаются и дважды целуются. Это Лиза. Привет, Лиза! Приятно познакомиться. Здравствуйте, сеньор Пиларатти. Нет-нет-нет, никаких сеньоров для тебя просто Дженнару. Я киваю. Он обнимает меня, и картина целует три раза. По-русски трижды, да? Ну, давайте, садитесь. Перед нами появляются маленькие стаканчики, такие же, как у черепах. За отдаленным столом бутылка домашнего вина, вода, тарелки, оливковое масло, хлеб. Ужин вызывает восторг. Пармиджана, тушеный осьминог с пепперончина, пакино и каперсами, молодой ягненок с горошком и лимоном капрезе. Казалось бы, что можно ждать от обычного капрезе? Но такой моцареллы я вообще никогда не пробовала. Она плотная и в то же время очень нежная, воздушная, как зефир, как магический рахат лукум. Ее поверхность матовая, бархатная и одновременно гладкая. Слегка поскрипывающая на зубах, Стефана подает ее с порезанными толстыми ломтями, слачайшими помидорами, с невероятно вкусным маслом, настоянным на сушеных по кино. И до головокружения ароматным базиликом. «Моцареллу нужно есть там, где ее создали. Я тебе так скажу. Все, что ты ела до этого, моцареллой и называться нельзя», — поднимает вверх палец Джинаро. «Ну, оставь место. У Стефана много всего запланировано на сегодня». Старички уходят. Вместо них появляется парочка лет пятидесяти. По виду супруги. Сначала они долго и громко болтают со Стефана, а потом садятся за стол. Едва заметно, но почтительно они кивают Джинара, когда тот проводит по ним рассеянным взглядом. «Как там Москва? Ты давно приехала?» «Почти месяц назад. Вообще-то я не москвичка. Мое детство прошло в Сибири, Новосибирске. Но потом я переехала к отцу в Москву». Москва прекрасна. Мне она нравится, но я там провожу не очень много времени. А вы когда-нибудь бывали там? Да, бывал и довольно часто, по бизнесу, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и даже в Новосибирске. Правда? Вот это да. Да, но это давно было, в 90-х. Люди у вас там замечательные, и природа очень красивая. Ну да, но это «Потрясающе! Впервые вижу человека, который бывал в Новосибирске. Ну, в смысле, из тех, кто живет в других странах. Это ведь не туристический город. А что вы там делали?» Тогда было интересное время. Много идей, много возможностей. Я занимался бизнесом и немного политикой. Когда-нибудь расскажу. Я люблю Россию, люблю вашу литературу. Достоевский, Толстой. В мире нет никого, кто мог бы с ними сравниться. А вообще, хочу тебе сказать, между итальянцами и русскими очень много сходства. Я убежден, что если бы Италия оказалась географически на месте России, то там бы все было точно так же, как у вас сейчас. Ну, не знаю. Точно, даже не сомневайся. Марко, ты согласен со мной? Марка ничего не отвечает и молча улыбается. «Почему ты вечно со мной споришь?» с улыбкой говорит Дженара, а потом поворачивается ко мне и, показывая на него пальцем, добавляет. «Он ведь и в детстве был упрямым, несговорчивым мальчишкой. Он прожил в этих местах рядом со мной пять лет. Уж я-то его знаю». «Да, а я не знала. Я думала, что Марку всю жизнь провел на Сицилии». Большую часть, но не все. Когда ему было 15 лет, его родителей убили Джинара. Не стоит. Ничего, Марка, думаю, Лиза может это знать. Да, это так. Их убили в собственном доме. Отец Марка не хотел платить мафии. Тогда она была сильна на Сицилии. Марко гостил у друга на море, поэтому остался в живых. Его отец родился в Америке куда эмигрировали его родители. Там он познакомился со своей будущей женой. Там же он заработал деньги, которые решил вложить на родине своего отца. Считается, что эти деньги он получил по наследству. Но это неправда. Он заработал их сам. Я прекрасно это знаю. Я смотрю на Марка и вижу, что эта тема для него очень чувствительна. Я заканчивал университет в Штатах. «Учился вместе с отцом Марко, продолжает Дженаро. «Мы стали друзьями, и когда я вернулся в Неаполь, наша связь не прервалась. Энсо, так его звали, несколько раз приезжал сюда, и мы придумали один замечательный бизнес — экспорт и импорт. У меня к тому времени появились хорошие связи в Латинской Америке, и мы начали торговать. Получилось очень хорошо». Но конкуренция постоянно усиливалась, и нас со временем вытеснили с рынка. Дошло до того, что Энци не мог оставаться в Штатах. Тогда он решил переехать в Италию и заняться возрождением сицилийского вина. Дженара берет бутылку и подливает всем нам вина. Вскоре после приезда родился Марко. Меня позвали быть крестным, так что я его крестный, а это много значит. Мой бизнес со временем восстановился, и мы снова начали сотрудничать с Сенсу. Но мафия требовала платить дань. А он был принципиальным и гордым человеком. И в один день его не стало. Марка тогда исполнилось пятнадцать. Никого из родственников у него не было, только двоюродная бабушка матери. Но она была очень старой и не могла заботиться о мальчике. Она жила там где сейчас находится хозяйство твоего отца. Мир очень тесен, правда? Я забрал Марку к себе, и он жил здесь, пока не закончил школу. А потом вернулся на Сицилию. Ему, конечно, досталось, но он всегда был большим молодцом. Я хочу выпить за тебя, Марку. Мы пьем вино, и я пытаюсь представить весь ужас, обрушившийся на Марку. Степень отчаяния и горя, выпавшие ему. Мое сердце сжимается от сострадания. Я робко поднимаю на него глаза, но он смотрит в сторону. Эти воспоминания даются ему с трудом. Не грусти, Лиза. Все это уже в прошлом. Я знаю, тебе тоже пришлось многое пережить, но правда в том, что будущее прекрасно, я не сомневаюсь. Смотрите, Стефана еще что-то нам несет. Сейчас будет ромовая баба. Все, что было до этого, было только подготовкой. Вы готовы? Стефана забирает тарелки и кладет приборы. Я замечаю, как к дому подходят двое карабинеров. Они останавливаются, нерешительно осматриваясь. На них приятно смотреть. Стройные, подтянутые, в сияющих сапогах, лихо заломленных фуражках. Казаки из Тихого Дона. Ни в одной стране мира нет таких красивых мундиров, как в Италии. «Джинара, а вы Тихий Дон читали?» Он не успевает ответить, потому что Стефана расставляет десерт. «Лиза из Сибири. Вот тебе лучшая в мире бабба. Он произносит это по-неаполитански с двойной «б». Он ставит передо мной тарелку с нежнейшей румовой бабой, Перед Марко и Джинара тоже стоят тарелки, но их бабы чуть меньше. «Стефана, спасибо, что дал мне самую большую. Она выглядит великолепно». «Подожди, ничего не говори, пока не попробуешь». В этот момент я слышу. «Добрый вечер, дон Джинара!» Я оборачиваюсь и вижу карабиньеров. Они стоят у нашего стола, немного поодаль, со стороны Джинара. Он что-то тихо и приветливо говорит им, потом протягивает руку, и оба карабиниера по очереди наклоняются и целуют ее. За суетой, с ромовой бабой и прибаутками Стефана никто не обращает на них внимания, и я быстро отворачиваюсь, словно увидела что-то мне непредназначенное. Мы едим, пьем лимончелло, и уже через минуту мне кажется, что это все мне привиделось. Карабиньеры весело болтают со Стефана, стоя около дома, и пьют вино из маленьких граненых стаканчиков. Вскоре мы прощаемся. Лиза, мне было очень приятно познакомиться с тобой. Марка мне рассказывала о тебе, и я благодарен, что ты приехала сегодня. Жизнь — странная штука. Она часто преподносит сюрпризы и не всегда хорошие. Но мы должны смотреть на это, понимая, что у нас нет совершенно ничего своего, кроме любви. Я надеюсь, что мы еще не один раз увидимся. Я немного смущаюсь и стараюсь, чтобы все не выглядело слишком серьезно. Это Достоевский сказал. Он широко улыбается, и его большие из-за толстых стекол глаза тоже улыбаются. Он ничего не говорит и легко качает головой. Я чувствую в груди тепло и радость, и спокойствие, и благодарность, и любовь. В этот момент я люблю эту ночь, звезды, этого доброго и мудрого Джинара, люблю жизнь и даже ромовую бабу. Да, все верно, я поняла, что вы сказали.